«Да, я был уверен, что мне именно ее придется сопровождать сюда, а не госпожу Драйпегову. Я принимал эту девушку за дочь одного господина в Петербурге, который оказался отцом госпожи Драйпеговой. Увидев эту девушку, я невольно стал искать встречи с нею вновь. К тому же меня воодушевили слова, сказанные мне при известном мистическом настроении, вызванном необычайной обстановкой. «Эти слова... ищите и найдете». «И вы стали искать», — взволнованно спросил граф. «Да, эту самую девушку». «Да». И я слышал те же слова про эту именно девушку, портрет которой вы держите в руках. И мне было сказано «ищите и найдете». С тех пор прошло много времени, я искал, желал, но до этой минуты все искания мои были напрасны. Герье поглядел на графа и не мог не поразиться страшной перемене, происшедшей в нем. Граф был Бледен оказался очень взволнованным. Он как-то бессильно опустился в кресле, в котором сидел, откинувшись на спинку и поникнув головой. Он поднял руки, закрыл ими лицо и тяжело дышал, не имея сил продолжать разговор. Гирье сидел напротив графа, ожидая, что будет дальше и вместе с тем готовый оказать помощь, если ему станет дурно. Граф Рене был близок к состоянию обморока, но он совладал с собой и, не отнимая рук от лица, заговорил медленным тихим голосом. «Теперь понимаю, почему именно вы явились сюда и почему вы были рекомендованы мне. Вы должны были привести мне первое известие о ней». Граф резким движением поднял голову и протянул обе руки доктору. «Благодарю вас», — сказал он. «Руки его были холодны, как лед». Доктор внимательнее вгляделся в черты лица графа, и теперь, когда всякая условность привычной выдержки спала с него благодаря его волнению и в заблестевших искренностью глазах стало видно, что называется, душа, он заметил, что граф стал похож в особенности взглядом на миниатюрный портрет девушки, или, вернее, портрет приобрел сходство с графом. Черты красивого благородного лица графа были чисто мужские, и потому его сходство с девушкой не могло поразить сразу, и выказалось только в минуту искреннего душевного порыва. «Неужели это ваша дочь?» – проговорил Гирье как-то почти бессознательно, словно по какому-то внутреннему внушению. Он спросил это, а сам уже не сомневался, что это было именно так. «Да, моя дочь», — подтвердил граф, — «единственный мой ребенок, о гибели которого я не имел достоверных сведений, и потому у меня оставалась еще надежда, что моя дочь жива и что я найду ее. Меня поддерживали в этом слова, сказанные и вам, ищите и найдете. И я верил в эти слова, хотя такая вера, если рассудить, могла показаться почти безумной. Но я жил ею, и не будь у меня надежды найти свою дочь, не вынес бы этой жизни». В последнее время я был близок уже к отчаянию. Мне казалось, что я тешу себя несбыточной мечтой, что невозможное не может стать возможным и что все мои усилия останутся бесплодными, как оставались до сих пор. И вдруг вы мне привозите известие, что видели ее, что она жива». «Но как же вы расстались с нею?» – опять спросил Гирье, причувствуя уже, что история графа – одна из тех ужасных и несчастных историй, которые в страшные времена революции происходили почти в каждой французской дворянской семье того времени. «Как я расстался?» – тяжело вздохнув, – произнес граф. «Вы, вероятно, уже догадываетесь, но я все-таки расскажу вам подробности, воспоминания о которых мне было мучительно до сих пор. Теперь же, когда я вижу, что все-таки терпел, ждал и искал недаром», Мне даже легче будет, повторив эти подробности, сгладить их остроту случайным радостным известием, привезенным вами. Боюсь сказать, но я слишком счастлив теперь, и пусть это счастье умерит и утешит прежнее горе. Я жил в Париже в своем особняке с женой и тремя детьми. Двое из них были еще маленькие, а третья исполнилось 12 лет, и мы по обычаю отдали ее на воспитание в монастырь, где воспитывались и другие ее сверстницы, Время в Париже тогда было тревожное, носились всевозможные слухи, но покойный король Людовик XVI успокаивал нас, да и мы сами никак не могли предполагать, что находимся накануне тех страшных событий, которые породила вспыхнувшая вдруг. Как от удара молнии революция. Правда, она готовилась из воль издавна, и семена ее были брошены еще в царствование Людовика XV., Но, наконец, она разразилась, ручьи крови затопили Францию, и одной из первых была пролита кровь ее короля. Народ давно глухо и бессознательно готовился к тем ужасам, которые оказались слишком страшны и чудовищны, чтобы можно было предвидеть или ожидать их. Добрый мягкий король Людовик XVI полагал, что делает все возможное для благоденствия своих подданных, и вместе с несчастной наивной королевой Марией Антуанеттой был убежден, что народ всем доволен». Королева устраивала празднество в Трианоне, в Лувре назначались блестящие приемы, и двор веселился, не подозревая, что уже тлеет тот огонь, который вдруг уничтожит все прежнее. Пока шли праздники и приемы, двор убоюканный ими не обращал внимания на тревожные слухи и вести, считая их преувеличенными и воображая, что все останется так, как было до сих пор.